Глава семнадцатая. Магма Нова. Аксель потерял счет времени. На его теле было немало ран, хотя все они и не были опасными для жизни. Он рванул вперед, к самому концу пространства, но в то же мгновение. То огромное количество деревьев, что наполняли этот лес, полопались, порождая за собой множество кровожадных призраков эвокаций. Их было более двух сотен, и все они загораживали путь к выходу. Атаки сыпались со всех сторон, куда бы Аксель не бежал. Он только и успевал, что разрубать одного, двоих и тут же менять направление, чтобы не попасть под шквал ударов остальных. Продираясь сквозь толпы врагов, он уже был достаточно измучен. Сражения сменялись одно за другим, раны множились. Так прошло около трех часов. Помимо того, что конца этого пространства видно не было, впереди росло еще огромное количество деревьев. А Аксель начинал думать о плохом. На огромной скорости он вылетел обратно на то место, откуда начал свой путь, к самому входу во второе пространство. Призраки за ним не последовали, Они начали замирать на месте, снова превращаясь в деревья. Юноша упал на землю, тяжело дыша. Кажется, это испытание будет сложнее первого. Что же тогда будет ждать его в конце? Еще и оговорка про кражу долголетия. Разве может давно ушедший император провернуть такое? После отдыха Аксель внимательно оглядел местность. Деревья были повсюду и простирались в разные стороны на все видимое пространство. Судя по всему, призраки появляются только в определенном радиусе от меня, но достаточно большом, если я не двигаюсь планомерно, уничтожая их. Но разницы особо нет. Что так, что так, они доставляют кучу проблем. Юноша сжал акселератор и решительно направился вперед. Что не говори, а тело его заживало достаточно быстро. Не моментально, конечно, но раза в два быстрее, чем у любого другого человека. Он выжил огненную мощь калинка и снова столкнулся с ордой призраков, которые непрерывно атаковали. Маленькая саламандра все это время сидела у него на плече. Существо с интересом наблюдала за огненным мечом. Разрубая противников одного за другим, он прорывался все дальше, но врагов не становилось меньше. Они, словно нескончаемая орда, наплывали все больше и больше. В этот раз Акселе удалось забраться глубже в лес, но вскоре призраков стало настолько много, что ему вновь пришлось отступить. Аксель злобно уселся и принялся размышлять. Жажда убийства. Он явно хотел убить этих призраков, чтобы добраться до нужного места. Но была ли она действительно искренней? Может, ему не хватало ярости? Хотя, скорее, огневой мощи. Если бы энергии было больше, он бы просто выжег чертям собачьим весь лес и спокойно прошел его. Внезапно Саламандра спустилась по его руке и запрыгнула на рукоять меча. Ящерка приблизилась к ручке, которая регулировала поток пламени, и настойчиво стукнула по ней дважды своей лапкой. — И что ты? Хочешь, чтобы я тебе огонь показал? Я не могу просто так тратить запас огненных кристаллов. Уж прости. Он протянул к Саламандре палец, на что существо стукнулось об него головой и тряхнуло телом. После ящерка снова стукнула лапкой по ручке акселератора. — Ну хорошо, только совсем немного. Аксель повернул рукоять лишь немного, чтобы пламя тоненьким слоем покрыло клинок. Но в этот момент Саламандра неожиданно побежала прямо на него. — Стой, сгори же! Юноша помнил, что существо не должно быть повреждено, иначе испытание окажется проваленным. Но кто же знал, что мелкая тварюшка решит самоубиться? Он сразу же вернул ручку в исходное положение, но все равно не успел. Остатки пламени все еще полыхали на лезвии, а ящерка нырнула в них. Однако она не загорелась. На ее маленьком теле не было ни единого ожога. Вместо этого Саламандра раскрыла пасть и одним махом проглотила остатки пламени. Оранжевые пятна на ее теле загорелись еще более ярко, добавляя похожести на лаву. Саламандра засеменила к рукояти и снова дважды стукнула лапой по ручке. — Так ты жрешь огонь? Интересно. — И тело у тебя стало еще больше похоже на магму. — Имя тебе, что ли, дать? Акселе нравилась эта ящерка. Она не мешала, не лезла под атаки, когда было совсем опасно, запрыгивала ему под куртку. Юноша знал, что дать имя означает привязаться к магическому существу, а потом император вполне может его забрать. Но каждый раз говорить саламандра, у него язык стирался. Значит, будешь магмой. Как тебе? Ну, ящерке было плевать. Она все еще ждала огня. В этот раз Аксель крутанул ручку побольше. Акселератор вспыхнул ярким пламенем, а магма тут же пробежала по всему лезвию, поедая огонь. Несмотря на то, что его было очень много, магма сожрала все, что выдал акселератор, после чего смачно отрыгнула, выпуская из пасти несколько искорок. — Это, конечно, здорово. Ну, поела ты. А дальше-то что? Мне теперь всегда тебя кормить? — О, боже! Я разговариваю с ящерицей. Совсем дед на старость лет крышей поехал. Еще в прошлом мире Аксель постоянно разговаривал сам с собой. Это успокаивало и приводило мысли в порядок. Он был сторонником того, что их нужно выпускать, иначе они засоряют голову. Магма забралась обратно на плечо юноши и устремила голову вперед, будто бы ждала, когда они снова пойдут сражаться. Аксель пожал плечами и поднялся. Он был готов к очередному заходу. Вернувшись на поле боя, юноша снова схлестнулся с толпой призраков. Их средняя сила не была проблемой. Он вполне мог победить от трех до пяти таких, вот только число противников всегда оставалось немногим больше двух сотен. Кажется, это максимальное количество, которое может быть в этом испытании. В этот раз Аксель твердо решил, что пройдет до конца. Он ринулся вперед, выжимая энергию из огненных кристаллов акселератора. С каждым разбитым призраком азарт в его глазах увеличивался. Наконец он поймал какое-то особое чувство боевого ража. Не теряя его ни на секунду, он продолжал распаляться, убивая все больше и больше призраков. Они валили на него огромной волной, словно цунами, несущая разрушение на город. Но если враги были цунами, то он станет огромной дамбой, что срежет эту волну и разрушит ее. Наконец он прорвался намного дальше, чем в прошлые разы. Тогда-то количество врагов начало расти в геометрической прогрессии. Все больше и больше деревьев лопались, а призраки множились. Три сотни, пять сотен, семь. И все они ринулись огромной толпой на Акселя. Даже без особых атак такая толпа могла попросту раздавить его. Несколько круговых ударов убили семерых призраков, но это лишь оттягивало неизбежное. Враги, словно голодные хищники, рвались вперед, желая разорвать его. Если я взорву под собой кристалл, то этого будет мало. Нужно куда больше мощи. Но времени не оставалось даже на подумать. Круг сужался, призраки теснили его, путей отхода не имелось, кроме одного. Аксель прыгнул, выжимая кнопку на клинке. Один из трех огненных кристаллов взорвался, объяв меч пламенем и подбрасывая юношу высоко в воздух на несколько метров. Круг призраков сомкнулся. Все они тянули руки вверх, ожидая, когда добыча упадет, чтобы растерзать ее. Парень выжал ручку клинка на максимум, готовясь к смертельному поединку. Один против всех. Но в то же мгновение ящерка открыла рот и заверещала странным щелкающим звуком. Огромный поток пламени, даже больше, чем она сожрала ранее, выплеснулся на акселератор и зафиксировался на нем. Вот только это пламя являлось непростым огнем. Оно было в разы плотнее и жарче, словно настоящая жидкая лава. Юноша чувствовал, как оно обжигает все его тело, просто находясь рядом. И самое главное, он мог им управлять. Его тело уже начало падать вниз, все произошло за малую долю секунды, он не успевал даже сориентироваться, потому действовал на одних лишь инстинктах. Со свирепым криком юноша направил акселератор с огромным количеством огненной энергии вниз и вжал кнопку на рукояти. «Убью! Одним ударом! Магманова!» Взрыв кристалла отправил этот убийственный шар лавы вниз, снова откидывая акселя в воздух. Достигнув земли, энергия с оглушительным грохотом взорвалась, уничтожая все на своем пути. Широким слоем лава с огромной скоростью прокатилась по земле, сметая за собой призраков, деревья, траву, вообще все живое. Она изошла ровным кругом от места взрыва, оставляя лишь твердую земную кору, под которой еще виднелись ярко-оранжевые сгустки энергии. Аксель тяжело рухнул на землю и протяжно выдохнул. Его тело все еще вибрировало от такой невероятной мощи. Конечно, это была лишь десятая часть того, что он имел в прошлой жизни, но тем не менее сейчас это выглядело впечатляюще. Не осталось больше ни одного противника. Лишон и магма, которая довольно вышагивала по его груди, оглядывая территорию. — Да и пять, мелочь! Ты хорошо постаралась! Аксель протянул палец, а ящерка тукнулась об него головой. Для него оставалось загадкой, как в маленьком теле могло поместиться так много огненной энергии. Но помимо простого сохранения, Саламандра умудрялась конвертировать ее в нечто иное, более плотное и убийственное. Когда юноша поднялся, Саламандра вновь улеглась на его плечо и уснула. Видимо, для магического существа подобные вещи были изнурительными. Аксель направился в сторону, где находился конец этого пространства. Едва покинув радиус своей атаки, он понял, что дальше лес заканчивался. Именно там перед ним появился образ Императора Мира. В этот раз дольше, но внезапно ты третий. Хотя, признаться, я надеялся, что это испытание ты пройдешь иначе. В отличие от других, ты первый сработался с магической сущностью, но так и не понял сути жажды убийства. Впрочем, это уже и не важно. Второе испытание пройдено. Стоило этим словам прозвучать в воздухе, как весь мир посерел, а потом словно стоящее перед акселем зеркало начало трескаться. Следом энергия вехи гармонии нахлынула на юношу, залечивая все его раны. Он взглянул на открывшийся проход в третье пространство и решительно шагнул внутрь.